Клубы пара поднимались до самого потолка пещеры с купальнями. Бассейнов было пять, и в каждом вода была особого цвета, от глубоко лазоревого до ярко-красного. «А он красивый, этот король твой!» — заметила Фарга, нежесть в водоеме канареечного цвета. «Жаль такого мужика отдавать абы кому!» «Я не брала, значит, и отдавать нечего!» Буркнула почтенная Руфусилия Аквилотская, сидящая в небольшой ванне с водой изумрудного цвета и цепочкой пузырьков, яростно толкающих ее тело, отчего внушительные, всплывшие на поверхность груди, смешно подпрыгивали. «Оставьте вы ее в покое, пожалуйста!» — попросила Винья винья из ярко-красного бассейна. Вода в нем была горячей, и по лицу Гномеллы тек обильный пот а рыжие волосы завились в смешные бараньи-кудряшки. «Лучше скажите мне, когда эта нега уже кончится? Мне кажется, из меня вся вода вытопилась». «Вместе с лишним весом почтенная невеста», заметила сидящая в углу рядом с большими песочными часами такая дорадская, завернутая в легкий хитон. Перевернув часы, весь песок в которых сыпался в нижнее отделение, Она хлопнула в ладоши и приказала. «Четвертая перемена вот!» «А сколько их всего?» — простонала Торусилья, Выбравшаяся из голубого водоема Гномелла в подтеках Лазуревого казалась русалкой-недоростком. «Десять!» — отрезала Шуша. «Дабы очистить тело от ядовитых компонент жизнедеятельности, а мысли от праздности. Кто первым вступил в водоем?» «У кого уже четвертый?» «У меня!» — неохотно призналась Руфусилья. «Вылазьте, почтенная рубака, и ложитесь на скамью. Теперь за дело примется мускульная дева». «Это еще кто такая?» Несмотря на ворчание, старшая рубака из бассейна вылезла. И в чем была, легла на широкую каменную плиту, оказавшуюся теплой. Лежать на ней до того было приятно, что веки Руфусильи начали смыкаться. Однако ее внутренний воин не дремал и тут же вздернул тело на ноги, когда над ним нависла огромная фигура, сжимающая пудовые кулаки. — Тише, тише, почтенная рубака! — засмеялась Шушротта. — Вернитесь и испытайте блаженство под руками нашей уважаемой мускульной девы. А терапев, женская половина бригады разглядывала гномеллу, ростом, превосходящую самых высоких виденных ими гномов. Пожалуй, она могла бы смотреть глаза в глаза декраю Денешу, а тот был на пол головы выше Яга и Гроя. Одета дева была в легкий передничек, трогательно вышитый кристаллами различных самоцветов, а в руках держала дымящееся полотенце. Выражение лица при этом у нее было самым зверским из всех зверских, но на губах играла приветливая улыбка. Переглянувшись, сестры Аквилоцкие попытались для себя решить, что страшнее, улыбка при таком выражении лица или подобное выражение лица, украшенное такой улыбкой. «Меняем воды, меняем!» – захлопала Шушротта. «Не отвлекаемся, особенно невеста!» Его Величество дал мне задание подготовить тебя, уважаемая Винью, к свадьбе, и я это сделаю, не будь я из рода Кайдорацких. Ты к нему неравнодушна, признайся! мурлыкнула Фарга, перебираясь в изумрудный бассейн и шипя от прохлады и шалости бурлящей воды. На раскрасневшихся от жара, царящего в пещерах, щеках шушроты, румянец заметен не был. Он мой король! высокомерно заявила она. «Я выполню любой его приказ». «Любой!» Насмешливо протянула Тариша, чихнула, фыркнула и... Спустя мгновение белая тигрица, смешно вываливая язык, била лапами по пузырям. «Ой!» — воскликнула Руфусилья, когда мускульная дева от души протянула ее вдоль спины горячим полотенцем. Полегче там. Ху с ним. Философски отозвалась Та и шмякнула вторым. Ее руки замелькались с невозможной скоростью. Шлепки мокрой ткани по коже рубаки были настолько громкими, что заглушили ее крики. винье винья округлившимися от ужаса глазами, следила за процедурой, а потом вдруг выскочила из ванны с такой скоростью, которой от нее никто не ожидал, и пробормотав... Я, пожалуй, пойду, метнулась к выходу. Но была остановлена шушей и тори, взятая под рученьки и перепровождена в следующий по расписанию бассейн. Невестам от красоты бегать не положено, строго выговаривала Шушротта. Вот увидит почтенный синий гормастер суженую, а после процедур, и будет поражен. В самые яйцы, хихикнула Торусилья. И в них тоже. Серьезно кивнула Шуша. «Женщина-мужчину должна везде поражать, где то природой назначена». Тигрица подавилась пузырем, который пыталась схватить пастью, и закашлялась. Слезать с камня Рафусилье помогали все. У бедной Рубаки не было сил даже ругаться. Сообща припроводили ее в пятый бассейн, вода в котором была черной, похожей на густую нефть. Не вода, грязь. Пахла она, правда, приятно, а не так, как можно было бы ожидать, взглянув на поверхность. Едва опустившись в бассейн, Руф тихонько застонала. — Это божественно! Девоньки, я будто рождаюсь заново. От пальчиков на ногах до кончиков ушей. — Ты лучше до макушки рождайся! — посоветовала сестрица, с опаской ложась на массажный камень под людоедскую улыбочку мускульной девы. До кончиков ушей только эльфы рождаются. Винья-винья-винегрицкая, косясь в сторону азартно машущей полотенцами мускульной девы и слушая вопли Тарусильи Аквилотской, думала о том, что хоть и бежит она, Винью, от традиций родных синих гор, замужество в ее жизни будет первым и последним Как полагается, уважающий себя гнамылья.